Может быть, у некоторых появится мысль, как же можно закрывать глаза, когда человек явно грешит, и не дан ли разум для того, чтобы отличать добро от зла и доброго человека от злого? Да, конечно. Мы не только можем видеть зло, но даже обязаны бороться с этим злом, если оно может распространиться и соблазнить других. Но вопрос в том, Как бороться со злом? Это можно делать и не осуждая ближнего. Сим и Иофет сознавали предусудительность положения отца, и они покрыли его одеждою, оберегая свое чувство уважения к нему. Они старались не смотреть на него, входя в палатку спиной. Как пишет преподобный в Великий, «Дело, которое действительно дурное, Мы не можем не признавать за дурное. Однако того, кто делает такое дело, осуждать не следует, как по слову писания не судите и не будете судимы. Так и потому, что нам должно признавать себя самих грешными более всех. А равны потому, что согрешение брата мы должны считать за свое собственное и ненавидеть лишь дьявола соблазнившего Его. Бывают, однако, случаи, когда мы обязаны сказать другим, что мы считаем поступок ближнего предосудительным. Это бывает тогда, когда поведение ближнего может вызвать соблазн или найти подражателей. Как пишет отец Иоанн Сергеев, «Иногда враг коварствует над нами тем, что когда мы видим какой-нибудь грех или порог в брате или в обществе, то враг... поражает наше сердце безразличием или холодностью, неохотою, или, скорее сказать, постыдную трусостью сказать твердое обличительное слово неправде, сломить рог грешника. Христе Царю, даруй мне апостольскую ревность и огонь Святого Духа в сердце мое, да дерзновенно всегда восстану против наглого, особенно же заразившего многих порока, и не пощажу никого ради их же спасения и прочих людей Твоих, чтобы не соблазнялись они, видя разлитие порока, и не пали сами. Как пишет Никольский, и Евангелие, и послания апостольские дают массу примеров обличения пороков людей, но обличение не есть осуждение». Оно вытекает не из сознания, обличающим своего превосходства над обличаемым, и не из сознания права суда над ближним, а из любви к Нему. Из желания направить Его на путь истины, такое обличение идет рука об руку с высоким взглядом на обличаемого, особенно на достоинство Его вечной природы. В истории церкви было много случаев, когда необходимо было общественное осуждение еретиков. Апостол Павел не остановился даже перед тем, чтобы публично признать неправильность поведения самого апостола Петра, когда тот, прибыв в Антиохию, стал уклоняться от совместной трапезы с христианами, обращенными из язычников и необрезанными по иудейскому обряду. Нельзя же заподозрить апостола Павла в отсутствии любви и уважения к первоверховному апостолу. Здесь мотивом к обнародованию поступка являлась ревность об истине и выявление несправедливости в отношении христиан и язычников. Здесь допускалось меньшее зло, принижение апостольского авторитета, ради избежания большего зла. Здесь допускалось нарушение одной заповеди ради исполнения более высокой. Однако в этих случаях здесь нужна добродетель рассудительности, осторожность и обдуманность поступков. Очевидно, что подобное обличение должно происходить не за глаза, а перед лицом тех, кто в чем-либо обличается. Как пишет преподобный Антоний Великий, «добрые и боголюбивые мужи, обличает в чем-либо худом людей, когда они есть на лицо, А отсутствующих не только не укоряют сами, но и тем, кои покушаются говорить что-либо о них, не позволяют того. Вместе с тем, хотя апостол Павел и пишет, «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте», но наподобное обличение должны дерзать немногие. а лишь духовно зрелые. Итак, неосуждение не исключает рассудительности, необходимой каждому христианину. И когда его разум говорит ему о грехе или проступке ближнего, то прежде всего надо проявить к ближнему любовь, как сделали Сим и Иофет, как делал Пимен Великий и другие святые. и, боясь подражать сатане или хаму, надо по возможности скрывать от всех грехи и слабости ближних. Если же ради прекращения соблазна выявится нужда в общественном обличении проступка, то надо делать это с большой осторожностью. При этом порядок воздействия на соблазняющего должен быть таков, как это указывается самим Господом. Если же согрешит против тебя брат твой —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 И Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 15-17. Здесь следует обратить внимание особо на последние слова Господа. «Да будет Он тебе, как язычник и мытырь. Очевидно, что как для евреев из-за соблазна заразиться грехом было опасно сближаться с язычниками и сборщиками податей, мытарями, так христианам нельзя сближаться с людьми, далекими по духу от Христа, а для этого совершенно необходимо хорошо разбираться в окружающих нас людях, что невозможно без глубокого понимания или что тоже суждения о духовном состоянии их. В тех случаях, когда встретится необходимость поведать другому о предусудительном поступке кого-либо, то здесь следует испытывать свое сердце. в мире ли оно? Об этом так говорит преподобный Варсанови великий. Когда человек, говоря о поступках другого, чувствует при этом в себе возбуждение чувства, то это уже злословие. Если же он свободен от чувств, это не есть злословие, а говорится для того, чтобы не возросло зло. Что же такое? Гнилые слова, насмешки, смехотворство и споры. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 29. «Горе вам, смеющиеся ныне». Евангелие от Луки, глава 6, стих 25. Всякое осуждение ближнего следует, конечно, отнести словам «гнилым». Но кроме осуждения, еще многие слова являются гнилыми. Можно ли спорить при разногласиях в чем-либо с ближними? Святые отцы Варсанов и, Великий и Иоанн предлагают держаться в этом случае следующего порядка. «Три раза говори другому свое предложение, и если не захочет, оставь его». потому что спорить — худое дело. И во всяком случае, предлагают ли тебе принять помощь или ты желаешь подать кому-нибудь руку помощи, говори свое мнение до трех раз. И если он не согласится, перестань с миром и не оскорбляй его. Таков истинный путь Божий. Поэтому никогда нельзя себе позволять спорить с ближними. Спор в обычной его форме несет раздражение и поэтому бывает вреден, как лишающий душу мирного устроения и сопребывания в ней Духа Святого Божия. Вместе с тем спор бывает безрезультатен, если спорящим руководит желание настоять на своем, как это большей частью бывает, а не найти истину. Святые отцы велят даже не только не участвовать в споре, но и уходить из того места, где спорят, поэтому не следует в чем-либо настойчиво убеждать ближнего. Лучшее средство убедить ближнего в какой-либо истине — это сохранить с ним и при разности мнений полноту любви в отношениях и усердно помолиться о нем Богу о просвещении его разума. Чтобы избегать пререканий и споров с ближними, старцы предлагают... не оправдываться даже тогда, когда христианин не чувствует за собой вины. Старец Оптинский в Арсенофии говорил так своему духовному сыну, «Самооправдание — не христианское дело. Не надо настаивать на своем. А если я, батюшка, прав? Все равно, прав или не прав, промолчи, когда обличают, а потом скажи, прости — виноват». И за то, что ты скажешь, Господь тебе впоследствии откроет, что ты действительно был виноват. И не только спор, но и всякий разговор в раздражении недопустим для христианина. Наличие раздражения свидетельствует о том, что с человеком нет Духа Божия. Раздражение — это начало гнева. И говорит а власти над раздраженной душой лукавого духа, поэтому от разговоров в состоянии раздражения можно ждать только злого. Святые отцы предлагают беседовать с ближними лишь при полном спокойствии духа. Преподобный в Великий дает по этому поводу такой совет. Когда беседуешь с ближним, рассуждай. Если говоришь с ним со смирением, рассудительно и безмятежно, то продолжай разговор. Если же что-нибудь не так, то удержи свой помысел, со смущением ничего не говори, потому что зло добра не рождает. Но потерпи, пока помысел твой успокоится, и тогда скажешь «мирно». Христианину надо бояться и тех слов, которые могут свидетельствовать о его превосходстве над ближними и, может быть, в какой-то мере, о презрении к ним. Такими словами будут имена, оканчивающиеся на «ка» — «бабка» вместо «бабушка», «танька», «юрка». Кто привык называть так своих ближних, тот сам свидетельствует о наличии у него гордости, наиболее страшного душевного порока. Надо ли говорить о том, что христианин никогда не должен говорить бранных или неприличных слов, не иметь привычки в раздражении произносить «черное имя», дразнить кого-либо? Кроме боязни, необдуманности и поспешности в словах, мы должны также опасаться как-либо нечаянно обидеть или задеть самолюбие ближнего неуместной шуткой, двусмысленностью, смехом, иронией. Смех вообще не согласуется с состоянием души в Духе Святом. Предусудительность смеха видна уже из того, насколько смех типичен и любим в безбожном мире. Здесь его культ, здесь любят, ищут, возвышают его жрецов, юмористов, сатириков и комиков, и преклоняются перед ними. И если слезы ведут христианина по пути спасения — то очевидно смех ведет Его в противоположную сторону. Христианин должен помнить слова Господа Горе вам, смеющиеся ныне. Как пишет преподобный Саак Сирианин, ничто не делает настолько сообщниками мира тех, которые в мире преданы пьянству и блуду, и не удаляет нас столько от сокровищ премудрости и познаний тайн Божиих, как смехотворство. и дерзновенное парение мыслей. Как пишет святитель Дмитрий Ростовский, «остерегайся смеха». Смех, собранное духовное богатство, расточает. Смех устраняет благодать Господню, губит память смертную, вызывает забвение страшного суда. Смех есть признак детского нрава, сластолюбивого сердца, слабой немужественной души. Поэтому одним из наиболее предусудительных видов осуждения является насмешка, где смехотворство соединяется с грехом осуждения и основывается на горделивом превознесении и отсутствии не только любви, но и простого уважения к человеку, который создан по образу Божию. Часто смех бывает над кем-либо, и тогда он не отличается от насмешки, то есть тяжкой формы греха осуждения. Вместе с тем, — пишет отец Александр Ельчининов, — смех, не улыбка, духовно обессиливает человека. Как пишет Н. «страсть к злоречию и осмеянию других часто фарисейски облекает себя в тогу нравственного возмущения». и, начиная с невинных сплетен, доходит до той друзей-клеветы ядовитой, которая ранит больше самых разных нападок врагов. А сатирическое отношение к жизни и людям от легкой шутливой насмешки над мелкими слабостями и недостатками ближних может перейти в постоянное ядовитое издевательское смеяние творения Божие. Самомнение, Нелюбовность в отношении к миру и людям, неуважение к Творцу и дерзкое присвоение себе права судить других — вот источник этого состояния души, исполненного духовного ослепления. Грех хама. В качестве образца беседы с ближним можно взять старца Силуана. Схиархи Мадрид Сафроний так пишет о его манере разговора, Он никогда не смеялся до звука, никогда не говорил двусмысленно, не насмехался и даже не подшучивал над людьми. На обычно серьезном, спокойном лице его иногда намечалась едва уловимая улыбка, не раскрывавшая губ, если только при этом он не произносил слова. Но вместе с тем... Спокойное, мирное, но вместе очень сильное, глубокое желание овладевало душой воспринять благоухание той сферы Духа Христова, в которой дано было жить старцу. От смеха надо отличать веселость и безобидные шутки, которые помогают сохранять бодрость и предохранять от уныния. Здесь уместно вспомнить рассказ про преподобного Антония Великого, когда тот шутил со своими учениками. Проходивший поселянин соблазнился этим и подумал, как такой великий подвижник допускает шутки. Преподобный узнал духом его мысли, подозвал к себе и, дав ему в руки палку, велел согнуть ее. Поселянин согнул. Преподобный велел согнуть еще более – Поселянин сказал, что если еще более согнуть, то полк сломится. «Вот видишь», — сказал святой Антоний, — «и человека нельзя заставлять нести подвиги свыше сил. И если бы я не шутил иногда с моими учениками, то они впали бы в уныние и лишились бы той бодрости, которая поддерживает их теперь». Однако при шутках нужна большая осторожность, чтобы ими кого-либо не обидеть». «Остерегайтесь шуток и неосторожных слов», — говорил своим духовным детям оптинский старец в Архиепископ Иоанн Шаховской писал о смехе. «Есть два смеха — светлый и темный. Их сейчас же можно различить по улыбке, по глазам смеющегося. В себе его различить можно по сопровождающему духу. Если нет легкой радости, тонкого, мягчащего веяния, то смех не светлый. Если же в груди жестко и сухо, и улыбка кривится, то смех грязный. Он бывает всегда после анекдота, после какой-нибудь насмешки над гармонией мира. Искривляемая гармония мира Искривляет душу человека, И это выражается в кривлянии черт лица. Горе вам, смеющиеся ныне, Ибо вас плачете, заплачете, Потому что увидите, Что приложили радость не к тому, К чему можно приложить, Но к тому, что достойна муки. Благостная улыбка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 Лучше немного меньше радости, чем хотя бы самая мимолетная нечистота в ней. Это небесная горячность Духа. Блюдущий себя, благоговенствующий над тайной своей жизни, будет блюсти как всю свою жизнь, так и свой смех. Даже свою улыбку он соблюдает перед Богом. Все будет у него помощью невидимых хранителей его чисто и ясно.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 Смех непорочный, близкий к райской гармонии.